Он сел на белый камень и вытащил кусок хлеба, что дала ему тина. Учитель рассказывал, что у лесовиков бывают пиршества, где все напитки и явства одно за другим рассказывают гостям единую долгую историю. Шмелю много раз снились эти безмолвные пиры. В полном молчании лесовики сидели за длинными столами и пили, и ели все одновременно, напиток за напитком, кашу за кашей. Вкусы и запахи разворачивали перед ними картины, будили потаенные чувства, и женщины скоро начинали всхлипывать, растроганные, а мужчины расправляли плечи, готовые идти в бой. Под конец пиршества все они испытывали и сладкую ярость, и радость, и боль очищения. Жуя свой хлеб, Шмель пытался представить себе, как работали повара и языковеды, составляя для своих людей эти беззвучные песни. Он хотел бы хоть раз испытать нечто подобное, хоть раз попробовать самое начало першественной истории, не говоря уже о том, чтобы приготовить ее самому. «Но времена меняются», — говорил учитель, — «и его речи уложились как в отпечатки, в уже произнесенные когда-то слова отца». Сами лесовики забывают древнее искусство. Знатоков осталось мало, молодым нужно быстрое и простое, где, как, с кем. Старые мастера еще помнят знания, каким оно было, а молодые составляют послание безыскусно, порой с ошибками. Дорубить от красного второго камня до болота с краю. Поди пойми их, переспрашивать приходится. Шмель вытащил из камня отдельный узелок с самыми ценными своими сокровищами. Он давно мечтал составить хоть простенький словарик, собрать флакончики с чистыми вкусами, а на ярлычках написать понятия, которые они означают. Он даже начал работу, правда вкусов нашлось всего 6 Большой, два, уметь, ожидать, касаться, любить. В последнем флаконе осталось совсем немного. Если смешать большой и любить, получится первая свадебная чаша. Мастер рассказывал, на свадебных пирах связанных историй не бывает, а бывает много маленьких пожеланий, и каждый гость составляет свое. По дороге застучали копыта. Шмель, спохватившись, подобрал вещи, огляделся. Топот приближался снизу, и лошадей там было больше, чем одна. Шмель на всякий случай отошел в кусты. Кто бы ни ехал по дороге, вступать с ним в разговор он не собирался. В густых зарослях кое-где висели на ветках белесые плоды. Эта ягода лунь, несъедобная, но и не ядовитая, хорошая для дела. Вытяжка из нее придает высказыванию оттенок «сомневаюсь». Мимо проехали, не заметив шмеля, торговец сходня и с ним погонщик, ведущий в поводу лошадь, груженную вьюками. Стократ услышал позади торговца со спутником, но не стал пропускать их, а чуть прибавил ходу. Добрался до крутого поворота, остановился, выжидая. Сквозь ветки кустов можно было разглядеть часть дороги внизу, и вот на этой дороге показались сходни со слугой и товарами. Купец ехал, высоко задрав подбородок, гордился, вероятно, вчерашним успехом сына. А может, голову ему задирала привычная, как в их спесь. Пока все шло ровно так, как предсказывал князь, к обеду путники достигнут озера и устроят привал, потом двинутся дальше. На опасных поворотах верхней дороги, вьющейся как шерстяной моток, пойдут пешком и поведут лошадей осторожно, шаг за шагом. К этому моменту разбойники почуют запах богатой добычи и вылезут из норы, или где там они прячутся. Стократ отлично помнил дорогу перед высоким трактиром, маленькое ущелье, окруженное с двух сторон каменными грядами, поросшее по обочинам густыми зелеными кустарниками. Видно, зодчий этих гор сам в душе великий разбойник устроил это место специально для лихих, безжалостных братьев. То, что разбойники убивают свидетелей, всех свидетелей, не вызывало у Стократа сомнения. Но мальчишка идет пешком. После полудня он устанет и замедлит шаг, и доберется до перевала, когда все будет кончено. Стократ махнул рукой, разгоняя облачко машкары, А может сегодня и вовсе ничего не случится? И торговец, и слуга вооружены. Легко эту добычу не назовешь, да и не все ведущие разбойники. Могут уснуть и потерять чутье, могут убраться подальше, могут раскаяться в конце концов. Он хмыльнулся, скачал все двое, потихоньку, все время прислушиваясь, двинулся вперед.